Бесов Александр Сергеевич «Хозяин леса» Озвученный ютуб-каналом Денисов Геймс Каждый день в селе Рогатое был наполнен чем-то новым, какой-то историей. Истории были разные. Большинство рассказывал дед Еремей. Какие-то происходили со мной, а некоторые придумывал я сам. Еще в мае я попытался освоить новое дело – искусство писать. Весной пробовал описывать природу, набрасывал зарисовки и очерки. Ничего путного из этого не получалось. Тогда я и решил, что летом стоит попробовать заново. И вот теперь у меня впереди много свободного времени, а село Рогатое способствует развитию творчества». Я ходил по своей комнате из угла в угол, пытаясь найти вдохновение. Это отвратительное чувство. У меня было желание потренироваться писать и время, но я не мог придумать тему рассказа. В голову лезли самые разные мысли, но все это было из разряда не то. Обреченно вздохнув, я подошел к окну и, опираясь на стол, стоящий перед ним, уставился в одну точку — По деревянному столу были разбросаны бумажки с текстом, чаще всего перечеркнутым, письменной принадлежности. Я поднял глаза. Из окна мне открывался вид на лес. Мощные деревья стояли стеной, а их верхушки осторожно колыхал ветерок. Над лесом плыли облака. Вся эта картина вселяла в мою душу спокойствие и умиротворение. И тут мне в голову пришла идея. Я наспех сунул в карман блокнот, ручку и выбежал из дома. На улице было тепло, при этом дул ветер, пропитанный свежестью леса и прохладой озера. Я решил отправиться в самую лесную чащу, в поисках новой истории, и уже грезил, как вдохновленной красотой и могуществом леса напишу еще не один десяток рассказов. Я стрелой метнулся к калитке, как вдруг меня окликнул дед. «Сашок?» «Экий ты скорый!» «Куда это ты?» Дед Еремей сидел на лавке рядом с домом и латал корзинку. Рядом с ним лежало еще с десяток таких. В порыве радости я, наверное, пробежал мимо и не заметил его. «Да вот, совсем разладилась холера! Тьфу ты!» Дед небрежно отбросил корзинку и вопросительно посмотрел на меня. А я в лес собрался. И я туда, за ягодами. Да вот помощи твоей попросить хотел. Я, не задумываясь, согласился. Мы с дедом взяли корзинки и двинулись в путь. Только вот это на день. Дед Еремей протянул мне странную вещицу. Это была фигурка человека из палочек и сухих листьев на шерстяной нитке. А что это? «Талисман! Как-нибудь расскажу тебе эту историю!» — улыбнулся дедушка. «Для меня это было в диковинку, но перечить деду я не стал. Подумал, ему виднее». Закрывая калитку, он достал из корзины ножичек и воткнул в ямку на одном из столбов. Видно, что этот ножичек не первый раз туда засовывают. А это зачем? Чтобы нечисть наш дом не тронула. Всему-то тебя учить нужно. Последний дед сказал с некой укоризной. Все тут было чудно, особенно для городского человека. Все эти рассказы про нечисть, талисманы и приметы создавали вокруг села некий ореол, будто и правда было тут что-то эдакое. Лес находился на возвышенности, поэтому от дома до него идти словно в гору. Зато из лесу спускаться легко-легко. Вскоре мы достигли первых деревьев. В воздухе витали ароматы трав и древесной коры. «Смотри, Сашок, не сворачивай с тропинки, а то леший тебя в чащу заведет», — предупредил дед Еремей перед тем, как войти в лес. «Хотя не должен». Задумчиво добавил он, пристально смотря на фигурку, которую дал мне у дома. На миг в моей голове промелькнула мысль о том, что леших не бывает. Меня всегда удивляли эти вещи. Но такие уж были особенности села Рогатая. В лесу было прохладно. Лишь редкие солнечные лучи, пробившиеся сквозь изумрудную листву, могли согревать путников. Деревья имели раскидистые кроны а листья словно переливались различными оттенками зеленого. Воздух наполнился звонким пением птиц и постукиванием дятлов. Казалось, лес жил, дышал. Он был похож на живое существо. Он насыщал путников своей заботой и любовью. Могучий великан дарил силы, а взамен брал лишь уважение к себе. По мере продвижения дед Еремей завязывал на ветках деревьев красной ленты, чтобы потом найти дорогу назад. Он никогда не оставлял зарубов на коре. Дед считал это подлостью по отношению к гостеприимному великану. Внезапно весь лес поразил протяжный хриплый вой. Птицы тут же поднялись с ветвей и стали кружить, носиться меж деревьев. Они громко и отчаянно вопили, будто звали на помощь. «Чу!» — насторожился дед. «Кто это? Охотники?» «Нет!» — протянул он и стал вслушиваться в звуки. «Это хозяин леса!» «Кто?» Фраза «хозяин леса» ввела меня в крайнее недоумение. «Что ж это за зверь такой?» Дед Еремей только отрицательно покачал головой и вздохнул. Это произошло со мной, когда я был совсем ребенком. Случилось это, как сейчас, в начале лета. Ох, жара тогда стояла. Я все просил деда Николая сводить меня в этот лес. Мальцом я видел в этом месте какую-то тайну, которую мне все хотелось разгадать. Оно так и манило меня, а я видел себя храбрым воином, которому не надобно на кольчуге щита. Я был готов идти на врага в одной рубашке и с деревянным мечом. Помню, дед Николай мне даже меч смастерил. Ни у кого не было такого длинного и ладного меча. На этих мечах мы сражались улица на улицу. Одна улица — русская рать, другая — кочевники. Выбирали мы себе воеводу и шли на врага. Эх, хорошо нам было! Так воевать мы могли, пока луна не сменит ясно солнце. Но ребяческих забав мне было все мало. Я хотел в лес. Много мне приходилось слышать от ребят баек про чертей чаще, про ведьм, что собираются и сидят на ветвях нашего леса. Дед Николай только качал головой, и да говорил, мол, брешет народ. Он верил, что всех чертей и ведьм давно уже извел хозяин леса. Так он мне и говорил. Да, многом всякого рассказывал. Бывает, тядька с мамкой скажет ему, не дури мальцу голову, а он махнет рукой. Но делать нечего. Согласился дед Николай отвезти меня в лес. Собрал поутряне котомку, краюху хлеба ржаного, соль да нож. Взял он ленты красные, отправились мы с ним в путь. Ну а лес тогда был... Краше нашего леса не найдется место на всем белом свете. Сейчас он уже не так ладен, но все ж живет. И нет силы, способной сломить его могущество, как нет ветра, способного преклонить гору. Я шел по лесу и диву давался. Деревья вершинами уходили в небесный покров. Крепкие корни глубоко проникали в землю, а нежные листва... Ловил и янтарные блики небесного светила. Мне хотелось обойти весь лес, пройти в самую чащу, но, как сейчас помню, остановил меня дед Николай. Не сходи с тропы, внучек, не то леший тебя погубит. Присмирел я тогда, много слышал от деда Николая про хозяина леса. Ходит он по своим владениям, смотрит, чтобы никто не обидел дерева или зверя какого. Ежели путник с миром пришел, леший его не тронет. А уж ежели зашел гость да начал лиходеять, он его в чащу заведет колдовством или мороком покроет и считай нет его. Чует он душу злую, ох издали чует. Боялись люди его. Боялись сотворить что-нибудь не то, вот и старались даже строп не сходить, чтобы лишний раз лешего не тревожить. Охраняет он душу лесную, да так, что никто незамеченным мимо него не пройдет. Знает леший каждое деревце, каждую травинку и каждого зверя, а любого гостя издали видит. Сам дед Николай чтил и старого лешего и его лес. Зарубок на коре не оставлял Зверье не обижало, а наоборот помогал Кого-нибудь подкормит или подлечит, если нужно Дед Николай жил в какой-то гармонии с природой Понимал он ее, наверное А я старался брать с него пример во всем Но меня тогда даже страх не взял Тронул только чуть, да и улетучился Казалось мне, что все тут живое деревья шепчутся меж собой, рассказывают о древности, о храбрых князьях да о днях Великой Сечи. Каждый листик славит солнце, питает его благодать. Травушка, сотканным ковром, покрывает землю, да ласково щекочет босые ноги, питая их слезами рассвета. А ветру уж любо гулять меж стволов могучих развивая былины старых деревьев. Ослушался я тогда деда Николая. Сошел с тропы и подался, куда глаза глядят, а он и не увидел. Иду я, чую, как страх крадется за мной. Отогнал я его, значит, иду дальше. Все готовлюсь увидеть чертей да ведьм. Нет их, кругом только деревья до да кусты. Взяла меня досада, но с пути своего я не свернул. Решил идти до конца. Тут на весь лес раздался вой протяжный. Я даже к земле припал. Затихло все, а я подумал — вот оно, зло. Помчался тогда прямо на этот вой. Долго бежал я, пока не устал. А вокруг никого. Остановился я, огляделся ни души. Ох, и стало мне досадно, пуще прежнего. Вспомнил тогда про деда Николая, стал думать, как возвращаться буду. Пошел назад. Ходил-ходил, только небо уже алым стало. Хотелось мне выйти из леса, да не знал как. Стало неуютно. Вспомнил я про дом, про маму, про отца, про деда, про комнатку свою вспомнил горько мне сделалось невольно покатились слезинки из глаз детских и вот и я иду весь заплаканный и прямо в какой-то куст врезался поднял глаза протер они куст это вовсе стоит передо мной чудо какое-то с меня тогда все слезы пропали стоит передо мной смотрит само она как человек медведь высокий с горбинкой И будто в одеянии из замха и веток. А на нем и гриб растет, и цветки какие-то цветут, и птиц сидит. Сам он с палкой, на ней знаки неизвестные высечены, А конец ее закручен в барани рог. Не руки у него, но и не лапы. Все черные, да будто мхом покрытые. Ни глаз, ни лица не видать. И тут я смекнул, кто передо мной. Это ж сам хозяин леса. Вот меня страх и взял. Стою перед ним, как каменный, ничего сделать не могу. А он смотрит на меня в лоб, не шевелится. И я пошевельнуться боюсь. Тут пташка спорхнулась с его макушки. Я как вздрогну, а он даже ухом не повел. Страх меня еще больше взял стою чуть дышу, а он неспешно достал из амха свою фигурку человеческую из веток до трав и мне на шею повесил, а после этого протянул мне кусок хлеба ржаного. Я взял бы излива, откусил немножко, с самого утра не ел, так что хлеб хозяина леса я быстро огоревал, но все же страх не отпускал меня, только ослаб немножко. Протянул тогда Леший мне свою лапу, и страх вернулся ко мне в полной силе своей. Я не осмелился бежать, только дотронулся до него детской ручонкой. Он осторожно сжал ее и повел меня куда-то, вглубь леса. Мне показалось, он ведет меня, да только на деревьях все чаще стали появляться ленты красные, дедом Николаем завязанные. Шел хозяин леса неспешно, на палку опираясь. Так скоро остановились мы. Показал он мне палку и куда-то в сторону кустов. Я обернулся и увидел деда Николая. Так обрадовалось сердце мое детское, что побежала к нему, да с криком «Деда!». Бросился я к нему на шею. Он меня обнял и протянул. «Внучек, где же ты был, маленький?» А я не в силах рассказать ему, что случилось. Только посмотрел назад, вновь увидел лешего. Помахал я ему тогда, из уст моих сорвалось беззвучное спасибо. Мне даже почудилось, что и он мне ответ палкой повел. Стало мне жалко его, ведь он добрый, леший-то. Живет только один в этом лесу, а народ про него еще и байки всякие сочиняет. Рассказ деда мне казался невероятным, я не мог в это поверить. А чего же он тогда кричит? Одиноко ему, — протянул дед Еремей. Мы продолжили путь, а я все пытался переварить историю детства дедушки, а в ушах моих до сих пор стоял протяжный вой лешего. Мы шли по лесу, а я все представлял маленького деда Еремея, бегающего почаще в поисках нечисти. В моей голове оживали картинки этой истории. В какой-то момент я обернулся и увидел в кустах большую горбатую фигуру с палкой. Я в ошеломлении потряс головой, считая ее плодом разыгравшегося воображения. Но она не исчезла. Неужели сам хозяин леса? Я присмотрелся. Фигура лешего стояла за кустом. Тогда я помахал ему, и мне показалось, что он повел мне палкой в ответ. Нет, я отчетливо это видел. Вдали послышался голос деда, и я поспешил, оставляя позади хозяина леса.